Глава 9. Сперва они трое карабкались сквозь чащу кустарника и разбросанные камни. Низа шла по пятам Гетмана, часто спотыкаясь. Но упала она только несколько раз. Когда она падала, Руиз бесцеремонно поднимал ее и толкал вперед. Лампочки на шлеме Гетмана бросали славой красноватый свет им под ноги. Его как раз хватало на то, чтобы они не проваливались в ямы. Несколькими минутами позже они набрели на маленькую, еле видную тропинку. Остальные тропинки присоединялись к этой, и постепенно центральная дорожка все ширилась и становилась глаже, Поэтому они смогли идти без особых предосторожностей. С обеих сторон дороги возвышались стены. Они были почти нетронуты. Вскоре они шли по древнему проспекту, который был отполирован многочисленными шагами. «Я не понимаю, куда мы идем», – прошептала чуть погодя Низа. «А это не важно», – ответил бодро Руис. «Но я тебе скажу. Мы идем наводить справки в библиотеке людоедки. Наши хозяева боятся в нее сами заходить». «Почему ты вообще что-то делаешь для этих чудовищ?» Теперь она оказалась более озадаченной, чем рассерженной. После всего того, что они с тобой сделали, Руиз заставил себя рассмеяться. У Гетмана нет языка. Но, пожалуйста, заставь себя запомнить, что с ушами у нее все в порядке. Ты небрежно относишься к своей жизни, как я к моей. Но, чтобы ответить на твой вопрос, скажу. Почему бы и нет? «Есть ли что-нибудь, что ты не сделала бы, чтобы убежать, сука?» «И в конце концов, что они такого со мной сделали?» Она сперва не отвечала. Когда она наконец заговорила, голос ее был низким и спокойным. «Они сделали тебя мясником, Руис. «Нет», — ответил он нежным тоном. Хотя так разговаривать в присутствии Гетмана было глупо. «Они только показали мне, что я уже и так был» очень давно мясником. В конечном итоге они прошли к порталу в базальтовой скале. Ворота некогда были очень впечатляющими. Высокие бронзовые столбы с фронтоном, который когда-то гордо возвышался над входом, а теперь косо свисал с проржавевших опор, оплавленный каким-то древним огнем. Черное прямоугольное отверстие в скале обравлял красивый некогда рельеф. Но его узоры давно стерлись. Желтый лист на миг остановилась, словно вслушиваясь, не раздастся ли, где слабый звук. А потом вошла внутрь. руи и Низа последовали за ней, и он крепко взял Низу за плечо. Он сказал себе, что все было правильно. Внешне это выглядело так, словно он удерживает ее от бегства. Хотя на самом деле ему просто хотелось до нее дотронуться. Ну а почему бы нет? Через маленькое время он будет мертв или безумен. И она тоже. Так почему отказывать себе в этом невинном удовольствии? Она не подала виду, если его прикосновение было ей противным. Хотя он понял бы, если бы она нашла его руки неприятно. Это было бы само собой разумеющимся чувством. Но, может быть, она просто хорошо скрывала свои чувства? Пол в туннеле был влажным и испачкан пятнами блестящей слизи, поэтому он аккуратно выбирал дорогу, чтобы не упасть, стараясь оставаться поближе к пятну света, который давали лампочки на шлеме Гетмана. Один раз снизу поскользнулась, и только его рука удержала ее от падения. Он воспользовался этой возможностью, чтобы посильнее прижать ее к себе, и почувствовал виноватое удовольствие. Ста метров вглубь горы потолок резко пошел вверх, и они оказались в большом круглом зале. Небольшие люминесцентные панели, сделанные в стену на уровне плеча, давали болезненный зеленоватый свет, а пол был ровный и сухой. Казалось, зал был полон неосязаемого присутствия, и через несколько мгновений Руис понял, что это была аура, безошибочная аура исчезнувшего великолепия. Время давило на них из черноты под потолком, гасило звуки их шагов. Здесь, как казалось Руизу, призраки смотрели на них более открыто, презирая убежище, словно они были призраками аристократического рода. Руиз подумал, что не знает, сколько времени остров мертв. Ковры превратились в прах. Панели на стенах истлели до нескольких досочек темно-розового дерева. «Поразительно», – подумал он, – «что машины на острове столько времени прожили без технического ухода и содержания». «А теперь что?» – спросил он. Голос его отозвался эхом и умер. Желтый лист показала пальцем, потом провела их к дальней стене зала и занавесу, где три ниши горели более сильным светом, освещая высокие стены за ними. Когда они подошли к стене, сильный запах смерти встретил их. Это было настолько похоже на запах бойни, что Руис остановился, как вкопанный. — Нет, — сказал он, и его воля покинула его. Желтый лист стоял возле арки центральной ниши, и она сделала повелительный жест, указывая на ниши. Руис покачал головой, не в состоянии говорить. Он почувствовал, что его лицо исказилось каким-то чувством, которое его предает. Низа подошла и встала перед Руизом, глядя ему в лицо. «Что случилось?» — спросила она тихо. «Я переменился». Пробормотал он столько же себе самому, сколько ей в ответ. «Слишком рано или слишком поздно. Но я переменился». Она коснулась его плеча, потом повернулась и пошла в нишу. Руиз был вынужден за ней последовать. На первый взгляд ниша казалась логовом какого-то чудовища, сказочного дракона или людоеда. Кости усеяли пол, разбитые и обглоданные. В центре ниши ложе из камня пуховика поднималось высоко и гордо. Ложе это в настоящий миг было занято трупом в омерзительной стадии разложения. На нем была редириганская броня из какого-то серебристого сплава. Тело лежало в расслабленном положении. Голова откинута назад, руки раскинуты. По открытому лицу ползали черви, и глаз уже не было. Желтый лист бесцеремонно скатила труп с ложа, и он упал с грохотом. Камень-пуховик был испачкан и покрыт продуктами разложения. И сама мысль о том, чтобы туда лечь, наполнила Руиза ужасом, и мурашки поползли по телу. «Куда вот это деть?» — спросил он, подняв энергетическую ячейку. Желтый лист показал на ряды круглых ячеек на левой стене, которые все были заполнены разрядившимися батареями. Руис выдернул одну. Она вышла из ряда с облаком пыли и кислым запахом ржавчины. По знаку желтого листа он сунул новую ячейку на место прежней и повернул ее так, чтобы контакты соединились. На миг свет замигал. Потом слабый гул наполнил нишу. Желтый лист показал на ложе решительным жестом. Руиз повернулся к низе, которая стояла у стены, обхватив себя руками. Ему так хотелось подойти к ней, обхватить ее, попросить, чтобы она тоже его обняла. Он не смел этого сделать. Даже если бы не наблюдал за ними Гетман, который пристально следил за проявлением хоть какой-нибудь слабости который можно было бы использовать. Он был слишком грязен и никогда не отмоется настолько, чтобы взять в объятия низу. Но он весело улыбнулся. Смотри за Гетманом внимательно, помни все, что она будет делать, чтобы потом рассказать мне, когда я проснусь. Она кивнула. Значит, ты все же собираешься вернуться? Почему бы и нет? Сказал он и лег не обращая внимания на вонь, которая его окутала, на склизкую поверхность ложа. Он подумал, — это то, что я заслуживаю — получить разлагающийся поцелуй смерти. Я так верно ей служил. Ниша стала ярче, будение громче. Свет зажегся ослепительным блеском, и он оказался в другом месте. Руиз открыл глаза. Он закрыл их от слишком яркого света виртуального депозита. Казалось, он лежал на той же самой кровати из камня пуховика, но запах падали исчез. Исчезли кости. На него лился мягкий свет, окрашенный тысячей тончайших световых нюансов, словно над ним где-то высоко были цветные витражи. Он прищурил глаза, но высокий потолок скрывался в ярком свете. Он поднялся и сел, и увидел, что здесь он был один. Ниша была увешана тяжелыми гобеленами, вышитыми красно-золотыми узорами. Это были угловатые абстрактные схемы. Израсты на полу были переплетающимся узором синего и желтого. В них кое-где вплетались бронзовые медальоны с изображением взрыва звезд. Чистое белое покрывало лежало на ложе. Никакие звуки не доносились из-за занавесей. И он подумал... «Уж не ждет ли его что-нибудь страшное в огромном зале?» Он свесил ноги вниз, но ему не хотелось как можно скорее приступать к своему делу. По мрачному отношению ради Руис ожидал, что виртуальный депозит окажется местом неприятным и страшным. Пока что он казался самым мирным и красивым местом, в котором ему довелось побывать на сулоке. Перемена была столь глубокой и разительной, то ему казалось трудно поверить, что его тело все еще лежало на вонючем камне, и что его сознание теперь находилось в синтетической, ненастоящей реальности. Он посмотрел на себя и увидел, что на нем были белые хлопчатобумажные брюки и рубашка с открытым воротом и короткими рукавами. На ногах были полотняные сандалии. Его ногти были коротко и аккуратно пострижены, лицо гладко выбрито. Все раны, ушибы и боли, которые он приобрел во время своего пребывания на Сувуке, пропали. «Аккуратные люди», — пробормотал он. Он глубоко вздохнул и встал. Когда он прошел через занавеси, он увидел, что красота ниши была только слабым отражением того великолепия, которое он увидел снаружи. Высоко над ним огромное окно в форме розетки заполняло потолок. Это был узор огромной сложности. По нему словно текли реки переливчатого цвета. Через великолепная царственность этого окна свет лился на пространство зала, заполненное концентрическими рядами кресел, похожих на трон. Все они смотрели на высокую, небольшую центральную кафедру, которая была вырезана из причудливо изогнутого ствола какого-то белого дерева. Он прошел вперед, чтобы посмотреть поближе на одно из этих великолепных кресел, гибкую изящную конструкцию чеканного черного железа, инструктированную прозрачными панелями агата, рыжеватого цвета, украшенную кабашонами лунного камня. Маленькая круглая подушечка была из фиолетового, как чернила, бархата. Он чувствовал, он чувствовал что почти может себе представить человека, который раньше владел этим креслом. Человека несгибаемой воли, сложного характера, сильным и гибким умом. Он наверняка сидел в этом кресле спокойно и прямо. Руизу казалось, что это самое интересное кресло, которое он когда-либо видел, пока не посмотрел на соседнее кресло. Высокая спинка была тонкой и скорлупкой из ламинированного дерева блестящего серовато-лавандового цвета которая была украшена сложными узорами из серебряной крученой проволоки. Тонкие элегантные ножки, казалось, были вылиты из прозрачного стекла, а тяжелые опоры были вырезаны в виде человеческих кулаков, упирающихся в пол. Руиз тронул кресло. Пальцы его скользнули по теплой шелковистой структуре дерева и холодной полировке серебра. Он закрыл глаза и прелестная картинка встала перед ним. Прекрасная женщина в шелках и драгоценности ленивая и величественная. Руис прошел к центральной кафедре, восхищаясь тем, как она словно вздымалась к цвету окна-розетки в потолке. Каждый из сотни кресел было поразительным произведением искусства. Каждая, казалось, покрыта аурой человека, когда-то занимавшего его. Оно объявляло о характере своего владельца, совершенно недвусмысленно. К тому времени, когда он спустился к центру зала, его мысли были полны тысячу призраков. Он еще раз залюбовался кафедрой. «Мы звали ее деревом познания». Голос был высокий по тембру, но приятный. Хотя, как мне кажется, это был какой-то вид ясеня приспособленные к существованию на носуоки. Руис повернулся и увидел человеческое существо, стоящее в темном проеме в дальней стене зала. На первый взгляд оно показалось ему молоденьким юношей с желтоватой кожей и темными янтарными глазами. На нем был комбинезон белого цвета, а его сильно курчавые волосы были выстрижены какими-то причудливыми кустиками и перьями, словно на голове его Поработал парковый садовник. В левой руке он держал правую лапу маленького собакоподобного существа, которое, как ни странно, нелепо стояло на задних лапах. Мальчик оказался Руизу самым безобидным существом, которое он встретил на сулоке. Поэтому Руис ответил ему очень вежливо. — Дерево познания? — Да, — сказал мальчик, идя навстречу Руизу и ведя за собой животное, словно ребенка. Это название мы взяли из мифа Старой Земли, где говорилось о том, как родилось любопытство. В том мифе один варварский бог разгневался на своих людей за то, что они попробовали плод этого дерева. Он плохо с ними поступил. Выгнал их любопытные задницы пинком из рая. И дал им за это страдание и смерть. Он тихо рассмеялся. Мы видели это как интересную ироническую фигуру. Мы никогда не думали, что нечто подобное может произойти и с нами. Мальчик протянул ему нежную ладонь для пожатия. И Руиз пожал ее, не задумываясь. «Кстати», — сказал мальчик, решительно пожав руку Руиза и отпустив ее, — «я сам Нир. Я буду принимать тебя здесь. Мы рады приветствовать тебя в том, что осталось от великого компендии». Я Руис Аф, сказал Руис. Его позабавила светская учтивость Самнира. При близком рассмотрении Самнир казался старше, хотя кожа его была без морщин и двигался он с легкой грацией юности. Да, я знаю, Самнир выступил вперед, похлопав по дереву кафедры любовно и нежно. О, здесь мы замечательно проводили время. В этом сомневаться не приходится. Профессора отдыхали в креслах а прислуга разносила нам подносы, полные вина и сладостей. Мы все пили как следует, а потом по очереди взбирались на дерево познания. Не каждый рассказывал анекдот, повесть или пели песни. Весьма скоро все профессора начинали падать с кресел и валяться по полу, радостно совокупляясь. А потом слуги приносили покрывало. И еще музыка, танцы и игры. Хорошие были времена». Его черные глаза на миг затуманились мечтательным воспоминанием, словно они были так переполнены картинами прошлого, что не могли видеть настоящего. Руиза стала не по себе от таких признаний. «А я-то думал, что это библиотека!» Самнир улыбнулся и весело посмотрел на Руиза. «А библиотекари? Маленькие серые людишки, высохшие и робкие, в тех местах, откуда ты родом!» «Здесь все по-другому. Мы не соглашались ни на что, кроме самого лучшего. Кометы во вселенной познания — огромные ревущие огни любопытства и амбиций». «Понятно», — ответил Руис. Он даже не знал, как ему отвечать. Сам Нир хохотнул чистым мелодичным смехом. Он отпустил лапу животного, и оно упало на все четыре, медленно и аккуратно, словно это движение причиняло ему боль. Руис увидел, что скрюченные культи перепончатых крыльев росли из лопаток животного. Оно посмотрело на него своими собачьими глазами, и он не увидел там большего разума, чем можно было бы ожидать от собаки. «Беги, Идерина», — сказал Самнир, делая прогоняющие жесты в сторону своей любимицы. «Нам тут надо заняться делом». Животное на миг прижалось своей широкой головой к ноге Самнира, потом неуклюже заковыляло прочь. Сам не всмотрел, как животное уходит, и какая-то печаль принеслась по его детскому лицу. «Она слишком привязана ко мне. Это потому, что она не может летать вместе с остальными соримами. Может быть, мне надо было бы усупить ее призрак, но мне страшно, что без нее мне будет слишком одиноко». Эдерина остановилась и оглянулась на хозяина, потом замерцала и исчезла. Самнир резко выпрямил плечи и повернулся к Руизу. Ну вот, ты здесь, чтобы собрать данные для ради Рига? Нет, сказал Руиз. Я просто пытаюсь прожить немного дольше. Он чувствовал, что ему надо защищать это утверждение. Поэтому он продолжил. Есть люди, которые зависят от меня. Да, я знаю, сказал мальчик. Я знаю. Собственно говоря, я просто немного тебя подразнил. Если бы ты действительно служил Радирига, ты не был бы здесь. Сам Нир сделал жест рукой, который включал зал, кресло, окно, розетку. О, где же я был бы? В аду. По крайней мере, вместе, очень близко напоминающим ад, который могут вообразить себе люди с воображением, но несколько безумные. Подумай, их воображение пострашнее и ада. Мрачное выражение появилось на лице Самнира, и вдруг он показался совсем древним. Ладно, как ты думаешь, что именно радиолиганцы хотят знать? Они хотят знать, что такого важного связано с анклавом Генчи в Моровейнике.